Глава 34. Номер 4. Мексика, к югу от Сьюдад-Хуареса. 11 ноября 2010 год. Сидеть и ждать. Когда по твою душу явится кошмарный твари из пустоты, ещё то удовольствие. И ведь явится они не просто чтобы убить, им надо забрать то, что отдавать нельзя ни при каких обстоятельствах. А это значит или пытки, или вселение. Ещё неизвестно, что хуже. Прочим, размышлять о подобных перспективах верный способ подорвать свою душевную стойкость. Конечно, у Табриора, как впрочем и у всех представителей касты Начал, этого компонента имелось в избытке, но всё же рисковать не стоило. Как не храбрился Табриор, как не уговаривал себя, что присутствие рядом Форса и Тайной стражи, да ещё с Расщепителем, резко повышает его шансы на выживание. Упаднические мысли прочно угнездились в его голове и не упускали случая продемонстрировать ему красочную картину на тему, что сделают с ним кромешники, если найдут и сумеют одолеть охранника. Естественно, все это не лучшим образом сказывалось на его нервной системе. Поэтому, когда в голове Табриора возникла настойчивая просьба о телепатическом контакте, принцип вздрогнул. Ментальную волну он узнал сразу же. Терран. И всё же какая-то она была немного странная поколебавшись немного и отнеся обнаруженную странность насчёт нервного возбуждения форса табриор открыл своё сознание мне срочно нужно тебя увидеть подобная горячность со стороны всегда спокойного и рассудительного форса немало удивила принца однако табриор вспомнил куда тот собирался отправиться после их последней встречи Это объясняло, если не всё, то многое. То, что напал на след доминаторов, разумеется, Морг привёл меня прямо к их убийце. О, создатель! И кто же он? Как я и думал, один из престолов. Мне на силе удалось сбежать, но теперь на меня объявлена охота. Принца повнезапно охватила робость. Он и так-то жил в ожидании напаки могучих хромишников. и добавлять к числу своих врагов еще и престола предателя не имело ни малейшего желания. Не имел ни малейшего желания. Но ведь речь шла о Теране, отнюдь не чужом ему Анхоре. И Таборевор осторожно уточнил. «Ты хочешь укрыться у меня?» «Конечно нет». С возмущением отверг это предложение Форс. «Я никогда не стал бы тебя так подставлять, а тем более сейчас, когда твои проблемы едва ли не серьезнее моих». Мне просто нужен твой совет. Я кое-что покажу тебе и сразу исчезну. Но куда ты пойдёшь? У меня есть пару укрытий, о которых никому не известно. Пересижу там какое-то время, потом постараюсь выйти на конклав. Так ты разрешишь мне прийти? Конечно, перемещайся в то же место, что и в прошлый раз. Охранника я предупрежу. Спасибо, Табриор. Контакт прервался. Доверенная зона штука опасная, естественная для доверяющего. Однажды попавший в список доверенных с тех пор находится на несколько особом счету и контролируется уже куда более тщательно, чем прочие. Именно поэтому перемены, произошедшие из доверенным лицом, имеют куда больше шансов остаться незамеченными. А ведь перемена перемене розьнь. Иные бывают довольно опасными, даже если происходит исключительно по внутренним причинам. А уж если по внешним, Форс Индер до сих пор лишь однажды видел Террона, но этого раза ему хватило, чтобы внести его в доверенный список. И дело было не в том, что ему безоговорочно доверял принц Табриор, которому Индеру поручили хранить. Главная причина заключалась в руне Ахм, которую при прошлой встрече выписал в воздухе Террон. В руне однозначно определявшей его как сотрудника тайной стражи. Сам Индер служил в этой структуре уже не первый сотню лет. И прекрасно знал, что это означает. В тайную стражу отбирались лучшие из лучших, квалификация и преданность которых пребывали на самом высоком уровне. Шанс наткнуться на предателя в её рядах был настолько мал, что, как правило, просто отметался за незначительностью. Вот поэтому повторный контроль прибывшего в октябре Оруфорса отличался от первого куда меньшей дотошностью. Тем более, что тот и на сей раз не преминул продемонстрировать тайную руну. Будь иначе едва заметные изменения ауры Террана ни за что не ускользнули бы от внимания Индера, а ему следовало бы обратить на них внимание. Предупредив, в принципа, что ожидаемый гость прибыл, Форс отвернулся от Террана, предоставив ему свободно шествовать в направлении дома Табриора по дорожке, проделанной хозяином в своих защитных полях. Будь на месте Индора какой-нибудь менее опытный и испытанный боец, тут бы ему и конец пришел. Но особое чувство опасности, с юных лет культивируемое во всех представителях воинской элиты светлых вторых, предупредило его об атаке сзади и заставило резко дернуться в сторону. В результате черное энергетическое копье, вылетевшее из рук Террена, миновало сердце форса и пронзило его левую руку. парализовав её от плеча до запястья, стиснув зубы, Индар беззвучно вынес жуткую боль, упал на землю и перекатился, избегая нового удара из чади пустоты. Нацепившего в качестве оболочки тело форса терна, глаза полной бездонной тьмы и зеленоватыми проблесками, сверлили бойца тайны стражи, а чёрная энергетическая плеть уже взвилась в воздух, чтобы рассечь его тело пополам. От ошеломления Индора не осталось и следа. Форс вошёл в боевой режим. Конечно, первичная плотность дорого пошла симу. Обернувшись полной неподвижностью левой руки, зато правой он крепко сжимал расщепитель. Мощное оружие вмиг нейтрализовало плеть крамешника. Следующий удар расщепителя наверняка уничтожил бы материальную оболочку Хара вместе с его сущностью. Да только времени на это у Индора уже не оставалось. На сцене появились новые действующие лица. Он ещё спел обернуться, чтобы их увидеть, женщину и трёх мужчин. Увидеть, удивиться и умереть. Магический импульс женщины, в котором угадывал кирганка высшей касты, на пару секунд сковал правую руку Форса с расщепителем. От чёрное копьё, выпущенное мужчиной азиатской внешности, пронзило тело Индорана сквозь, формином образом пригвоздив его к земле. Не обращая больше внимания на мёртвого Форса, Кромешники двинулись к дому, а выпавший из его руки расщепитель как-то незаметно скрылся в рукаве креганки. Табриор никогда не имел обыкновения выглядывать в окно, ожидая визитера, материлизовавшегося у внешней границы охранных кругов. Ведь почти всегда именно он был нужен посетителям, а не наоборот. Солидность, свойственную касте начал, следовало блюсти. Да и какой смысл смотреть? Ведь от этого гость раньше до дома не доберётся. Однако на сей раз он сделал исключение, хотя и сам не знал по какой причине. Что-то словно подталкивало его взглянуть на приближающегося форса. Возможно, дело было во вполне естественном, нетерпеливом ожидании сногсшибательных новостей, которые нёс с собой Террон, а возможно, сработал дар предвидения, частенько прорезающий всё многих хранителей знаний. Табриор так и не смог идентифицировать причины, потянувшие его к окну. Однако через несколько секунд это было уже и не так важно. Обширная безлесная равнина, окружавшая его дом, давала превосходную возможность для обзора. Принцип сразу увидел Террена. Тому осталось пройти не более двухсот метров. Но не это заставило Табриора похолодеть. Следом за форсом в шагах в пятидесяти, Двигались ещё четыре фигуры. Подробно разглядеть их с такого расстояния не представлялось возможным, но уже сам факт того, что чужаки, о которых Терн и не подумал его предупредить, проникли в зону охранных кругов, говорили о многом. Но как охранник мог их пропустить? Такое могло произойти лишь в одном случае, если он был мёртв. Терн же в свою очередь не мог не заметить подобной свиты. Вывод напрашивался сам с собой. К дому приближался враг в обличии или что ещё страшнее, в теле Терна. Внутри принципа всё сжалось. Забыв об осторожности, он напряг свои магизрения, анализируя ауры пришельцев. Чёрные прожилки в них явно указывали на самое худшее крамешники. Выходит, связывался с ним уже не Терн, а вселившийся в него и завладевший всем содержанием его памяти из чади пустоты. И в довершении всего в одном из незваных гостей принц опознал высшего Крига. Отпрянув от окна и пытаясь совладать с накатывающими волнами отчаяния, Табриор лихорадочно пытался сообразить, как спастись. Он мог поздравить себя с тем, что избрал уединенный образ жизни, находясь вдали от людей, да и еще поблизости от точки пересечения линии магической энергии. Он имел возможность наградить столь мощной смертоносной охранной чарой, которые не могли бы себе позволить хранитель осколков, живущий в густонаселенных местах, в Лондоне, Москве и даже в тибетском монастыре с кучей монахов. Может активировать их сейчас? Нет, не стоит. Если враги выживут после срабатывания чар, они тут же переместятся к нему, и он даже охнуть не успеет, как окажется в их власти. Пока же, идя по ловушечному полю и полагая, что он о них еще не знает, Крамешники поостерегутся предпринимать экстренные способы перемещения, которые им наверняка доступны благодаря окупированным телам анхоров. Крик тоже вряд ли станет телепортироваться, так как телепортация из зон охранных кругов мигом активирует защитные системы дома. А в этом случае телепортирующийся, распавшись на атомы, рискует затем не собраться вновь. Прямой переход через активные экраны сулит врагам не менее пагубные последствия. Значит, небольшая фора по времени у него есть. Её должно хватить, чтобы забрать осколки и переместиться прямым переходом. А чтобы враги не отследили его маршрута, напоследок можно громко хлопнуть дверью, активировав охранные чары. Помимо некоторой занятости, которую этот хлопок обеспечит крамешникам и кригу, он ещё и здорово взбаламутит энергофон окружающего пространства, в результате чего след его перехода окажется полностью утерян. приняв такое решение принц метнулся к своему кабинету почувствовав чужой магический взгляд лилит внезапно остановилась и подняла руку призывая спутников последовать её примеру те тоже замерли вопросительно глядя на криганку лишь тот что пребывал в теле форса и существенно опережал остальных продолжал двигаться к цели прежним темпом нас обнаружили спокойно произнесла лилит перемещаться прямо в дом нельзя Охранные купола наверняка активированы и разорвут в клочья всякого, кто решится на телепортацию или прямой переход. Что же, тогда мы просто сотрём её с лица этого мира, скрипучим голосом проговорил тот, что был в теле принца Лунтара. Не торопитесь, предостерегла Крыганка. Пусть он сначала заберёт осколок из степняка, иначе потом нам придётся искать его в развалинах, по минутно ожидая прибытия ударной группы анхоров, которые наверняка опрёмчатся на устроенный нами шум. Идём, как шли. Только теперь надо сканировать дом на предмет излучения осколка. Благо, у нас уже есть три образца. Как только почувствуем его, нанесём удар. Несколько секунд хары в три пары чёрных с прозеленью глаз испытывающий сверлили Лилит, но затем, видимо, её предложение было принято, потому что кромешник в теле Лунтара молча кивнул и двинулся дальше. Остальные последовали за ним. Они успели сделать шагов десять, прежде чем замер Хар в теле форса Террена. А пять секунд спустя все остальные создания пустоты знали то же, что и он. Осколок извлечен из тайника, стены которого до сих пор блокировали излучение артефакта, делая невозможным его обнаружение с расстояния. Медлить было нельзя, ибо кромешники понимали, коль скоро Осколок покинул свое хранилище, значит его хранитель готовится к бегству. С удивительной синхронностью из рук всей четверки Харров ударили черные лучи, вонзившись в одну и ту же точку окружающего дом невидимого защитного энергетического купола. Такого массированного удара он не выдержал, практически мгновенно прекратив свое существование. Сразу же последовал новый залп, уже непосредственно в точку, где в данный момент находились осколок и его хранитель. Крамешники не опасались ни нароком, уничтожит часть ключа, ибо знали, подобное не в их власти. Тут потребовалась бы объединённая мощь как минимум трёх иерархов пустоты. Ведь в своё время, чтобы разбить ключ на девять осколков, постарались все 12 демиургов. Тем не менее, результат зал показался весьма впечатляющим. Могучий взрыв Уничтожил дом и всё в радиусе 100 м от него, за исключением Москолка. Можно сказать, принципу Табриору повезло. Он умер мгновенно, так и не успев понять, что же собственно произошло. На окрестности его жилища обрушился густой, смертоносный град обломков того, что ещё минуту назад было большим двухэтажным домом. Лилит и крамешники закрылись от него защитным полем, и сделали это очень вовремя. Смерть хозяина активировала все ловушки, окружающие его поместье. Какое-то время вокруг Криганки и Харов творилось самое настоящее светопредставление, которое их защита еле-еле выдержала. Кромешники при этом прикладывали максимум усилий, чтобы в творившемся хаосе не потерять сигнала исходящего от осколка. И им это удалось. Едва катаклизм вокруг пошел на уболь, все четверо Харов мгновенно переместились в центр громадного облака пыли, зависевшего над развалинами дома Табриура. Лилит же осталась на месте. Расстояние между нею и посланцами пустоты находилось в пределах дозволенных заклятием смертельных усов, а ей, пока Хары занятый осколком, требовалось кое-что сделать причём быстро, ибо поиски вряд ли затянутся. И она сосредоточилась, отправив по тончайшей энергетической нити часть своего сознания в тело Лами. находящийся на другом конце базового мира